зевнула инженю Марья Андреевна. Что же вы молчите, Иван Акимович? Когда пришли и помешали зубрить роль, так хоть разговариваете, не сносное вы право. Э, да, собираюсь сказать вам одну штуку, да как неловко.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 так -с. Хочется сказать, а боюсь, неловко. Вам скажешь просто по-российски, а вы сейчас невежа, мужик, кто-то да сё, знаем вас. Лучше уж молчать. А что ему сказать, если он в самом деле начнёт объясняться в любви?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 Броните, а уж я скажу, Марья Андреевна, скажу. Да говорите, говорите, будет вам юродствовать. Матушка, голубушка, простите великодушно, ручку целую, колено преклоненно. На глазах комика выступили слезы с горошину величиной. Да говорите, говорите противный, что такое?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 и выдала комику рюмку водки. Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.